Эпилог. Царство Валенстир. Тереград. Вентилятор гонял жаркий солёный воздух и всё так же действовал на нервы пронзительным скрипом. Полосы багряного света ложились на пол веером и неспешно двигались, как стрелки солнечных часов. Только за ними и мог наблюдать человек, стоявший посреди помещения на коленях. Мощная спина сутулилась, голова низко опустилась. Чёрные волосы трепал сквозняк. Мужчина не рябтал, почти не шевелился. Он простоит здесь столько, сколько потребуется, и сдохнет, если придётся не сходя с этого места. Не хотелось бы, конечно, не самая достойная смерть, но сейчас его судьба в чужих руках. Командующий не возвращался, и по пустым коридорам гулял лишь ветер, приносивший шум улицы, причудливую какофонию звуков, среди которых легко угадывался людской говор, свист двигателей и крик чаек. Если постараться, Получится разобрать шум прибоя или треск карманной радиостанции. Точно. Рация. Жав кулаки, мужчина напомнил себе о покорности. Никого не интересует, кто он и какие заслуги имеет. Поблажек не будет. А свой норов лучше засунуть поглубже, иначе его здесь мигом прижмут ботинком к полу и раздавят без жалости. Поводов достаточно. Уже давно никто так не лажал. Хотя миссия и выполнена... На цена её слишком велика. Сколько упущенных возможностей, какие последствия? Уверенная поступь разносилась по коридору. Если командир сегодня не перережет ему горло, мужчина посчитает себя поцелованным фортуной. Песок шуршал под тяжёлыми подошвами, как кости его недругов. Ты ответишь, разве я не обещал? раздался рядом тихий ровный голос, но угроза, притаившаяся в нём улавливалось инстинктивно заставляло по тети не дышать всё его точно казнят осталось встретить смерть достойно да мой генерал поднимись последовал короткий приказ немедленно вскочив мужчина замер на вытяжку отрешённо откнул взор в абстрактную точку перед собой командующий развернулся Его высокий силуэт, как огнём, опалил оранжевый свет из окна. Очертил точёный профиль, внушительную фигуру, рельефные плечи, мускулистые руки, покрытые венами и шрамами. Ладонь покоилась на эфесе сабли, а лицо скрывало тень. «Генерал? Живая легенда. С ним не сравниться, за ним не угнаться. Некоторые пытались. Где они теперь?» Прах их носился по пустыне. Я готов услышать твою версию. Отследив небрежный приглашающий жест, мужчина шагнул вперёд и выложил на круглый стол запечатанный крафтовый пакет. Поставленная задача выполнена. Он проклянал себя за изменившийся тон. Генерал усмехнулся скверно. Каждый, кто бывал в этих стенах, быстро постигал элементарную истину: если ты не баба, а генерал тебе улыбается, плохи твои дела. Затрещала бумага, из пакета выпали снимки, многостраничный отчёт об операции и потрёпанный блокнот с цветочным орнаментом на обложке. Командующий уселся за стол и ловким движением руки разложил портреты перед собой. Почти на всех была изображена молодая светловолосая девица, снятая с разных ракурсов днём и ночью, в обществе кучерявого блондина и одна, в гражданской одежде и в боевом облачении. Когда командир взял блокнот, почтенённый рискнул подать голос. Они под обложкой, гибкие пластины, стянутые резинкой, были обнаружены немедленно. Такие желанные, долгожданные карты балансов. Генерал равнодушно убрал их обратно, выбрал один из портретов, где барышня в красной шубе надменно поджимала губы, и недолго изучал его. Та, которая быстрее тебя сообразила, что к чему. Да. Командующий неспешно пролистал случайные страницы в блокноте. Закончив, он наградил тяжёлым тёмным взглядом без пяти минут смертника и коротко изрёк: "Этого недостаточно для того, чтобы они сдохнуть сегодня". По спине радиева подчинённого тёк холодный пот. "Мы хотим жить, разве не так? К тому же, не все дела ещё закончены". Поэтому резко втянув воздух, он решился нарушить субординацию. посмотрел на начальника в упор и с жаром процедил. Но в отличие от неё, мне известно кое-что другое. Молчание служило предложением продолжать. Не раздумывая ни секунды, мужчина упёр кулаки в стол, подался вперёд и начал рассказывать, не стесняясь иногда возбуждённо жестикулировать. Глаза его светились надеждой, водушевлённым торжеством. Если уж и это не спасёт его от расправы, он сам распорет себе живот. Идею выслушали со всем вниманием, ни разу не перебили, его выводы приняли. Только не надо обольщаться. Командующий прозорлив, но тот, кто раз не оправдал доверие, второй шанс вряд ли получит. Ожидание приговора затягивалось. Генерал задумчиво рассматривал снимки, затем побледневшего от напряжения, в общем-то, полезного сотрудника. Прикидывал что-то в уме и, наконец, проговорил. «Попробуй». Уголки губ дрогнули. Хотя я и сомневаюсь в успехе. Слава командующему. Каменю упал в сердце. В него поверили, позволили реабилитироваться. Да в него словно сразу же несколько доз катализатора вогнали, и даже удержать лицо мужчина не сумел, ощерился хищно москалом, едва не зарычал от радости при мысли о предстоящем реванше. Многоходовые комбинации не его конёк, у каждого свои таланты. Но кое в чём он разбирается получше многих. Кое в чём, он настоящий профи. А я не сомневаюсь. Я точно уверен, всё получится. Бравада, конечно. Вероятность ошибки существовала, но он её минимизирует, всё сделает, наизнанку вывернется. Ну и ещё бы. Послышался пропитанный неоднозначный иронии ответ. Мысли неслись вперёд голопом. Через несколько недель она будет в Тереграде и... Его оборвали на полусловие. никаких похищений в чёрных глазах мелькнуло несхождение подчиённый привычно почувствовал себя ослом рядом с богом а генерал тем временем пояснил для идиотов не думаешь же ты что наши друзья там позволят провернуть не подобное тем более сейчас действуй тоньше и изящнее если постараешься у тебя получится отыскать способ и правда куда он погнал кони это его последний шанс Ясно, как в пустыне, другого точно не будет. Придётся хорошенько подумать головой, как вытащить регистрарскую шмаррь из-под купола ведомства и сделать это красиво. Понял. Будет исполнено. Пристально наблюдавший за его мимикой генерал вновь взял в руки снимок с тонким силуэтом на фоне заряяемого салютом неба. Э, поаккуратней там, без фанатизма. Ни к чему это. Девчонка фантастически работает на нас. Понял. Мужчина согнулся пополам в поклоне и довольным метнулся из кабинета. Командующий же достал пустую папку для личных дел, подвинул к себе отчёт с блокнотом и углубился в чтение.